Канадское просвещение. Последним претендентом на звание западного императора был король Испании Филипп II, набожный католик, правивший почти полвека с 1556 по 1598 год. Он был настоящим защитником веры. Однако Филипп, унаследовав от отца Карла V только западную часть империи Габсбургов, Испанию, Нидерланды, Бургундию и итальянские владения. Сам же титул императора Священной Римской империи германской нации отошел брату Карла V Фердинанду I, затем его сыну Максимилиану II, а затем его внуку Рудольфу II. Юный принц Рудольф воспитывался при дворе своего дяди в Мадриде, но не сумел приобрести ни его твердости в вере, ни его мудрости в государственных делах. В то время как Филипп писал «Я скорее предпочту потерять все свои владения и сто жизней, если бы я их имел, потому что я не желаю быть господином над еретиками», австрийский император Рудольф, не совладав с Венским двором и перенеся свою резиденцию в Прагу, окружил себя многочисленными каббалистами и алхимиками. Историк Франсис Йейтс, Так пишет об этом императоре. Рудольф II, хотя и принадлежал к дому Габсбургов, весьма прохладно относился к своему дяде Филиппу II Испанскому, сам же вел непонятную для других европейских государей жизнь, без остатка заполненную таинственными и мудреными занятиями. Императорский двор свой он переместил из Вены в Прагу, и столица Богемии превратилась в средоточие алхимических астрологических и научно-магических изысканий всяческого рода. Прага при Рудольфе стала меккой для ценителей эзотерических и научных знаний, стекавшихся в этот город со всей Европы. Здесь побывали Джон Ди и Эдуард Келли, Джордано Бруно и Оган Кеплер, и пусть тогдашняя Прага слала местом несколько странным, зато обстановка в городе отличалась терпимостью к инакомыслящим. Никто не мешал евреям углубляться в каббалистические студии, у Рудольфа в религиозных советниках числился и был весьма близок к своему покровителю Писторий каббалист. Прага была крупнейшим в Европе центром еврейской каббалы. В 1583 году в Прагу к Рудольфу приехали английские оккультисты Джон Ди и Эдвард Келли. Джон Ди известен нам как один из основателей московской компании, целью которой была колонизация России. Он был придворным астрологом королевы Елизаветы и автором каббалистического трактата «Иероглифическая монада» 1564 года. Франсис Йейтс называет ди классическим ренессансным магом, хотя в современных энциклопедиях он превратился в ученого-математика. Этот математик вместе с медиумом Эдвардом Келли практиковал спиритические сеансы, результатом которых стали дневники, содержавшие протоколы бесед оккультистов с являвшимися им ангелами. Франсис Йейтс считает, что Джон Ди предпринял эти спиритические эксперименты под влиянием тайной оккультной философии Агриппы Генриха Корнелиуса Неттесгеймского, немецкого гуманиста XVI века, одного из отцов-основателя оккультизма, учения о тайных знаниях. Магия, по определению Агриппы, — это совершенная и главная наука, священный и высший вид философии. На первом уровне магия естественно-земная, на втором — небесная, математическая, позволяющая постичь звездные гармонии, на третьем — обращенная к субстанциям тонкого мира, магия церемониальная, О своем мистическом опыте постижения этой магии Джон Ди рассказывал Рудольфу Второму. «Всю свою жизнь я провел, обучаясь, на протяжении этих сорока лет, разными способами и в разных странах, с огромным трудом, тщательностью и затратами. Я обнаружил, что ни один живущий человек и ни одна книга, которую я мог бы найти, не была способна научить меня тем истинам, которых я жаждал». И тогда я решил молить подателя мудрости о даровании мне таковой, чтобы я мог знать природу всех его творений. И ангелы Бога явились передо мной. Одним из немногих зримых проявлений, обещанных ангелами Джону Ди мудрости, стал адамический язык или язык ангелов из двадцати двух знаков, отдаленно напоминающих буквы еврейского алфавита. Эти знаки привиделись во сне, компаньону Ди Эдварду Келли. Затем ангелы стали требовать от Келли, чтобы он и Джон Ди достигли особого духовного единения, обменявшись на одну ночь с женами. Ди усомнился было в правильности новой доктрины, но тогда ангелы начали угрожать своему адепту. В конце концов, потусторонние голоса заявили, что Ди и Келли избранные, и что обмен с женами — Это испытание в вере. Такие эксперименты очень напоминают развратные практики хананских сект прошлого, от гностиков до альбегойцев. Тот факт, что оккультисты обманули демоны, был для современников самоочевиден. Главной и роковой ошибкой было принимать за ангелов света лживых духов и дьяволов фада говорилось в предисловии к выпущенному в 1659 году изданию спиритических дневников Джона Ди. Этот математик, оккультист и сатанист, всецело проникнутый древним духом Ханаана, стал родоначальником розенкрейцеров, которые, в свою очередь, стояли у истоков европейского просвещения. В 1583-1589 годах Ди и Келли побывали в Богемии Германии, а в 1614 году в городе Касселе были опубликованы розенкрейцерские манифесты «Слава братства! Фама фротернитатис» и «Исповедание братства! Конфессио фротернитатис». В качестве главного персонажа этих памфлетов выступает некий отец Х. Р. или христиан Розенкрейц, о котором сообщается, что более 200 лет назад он основал некое братство, которая теперь на момент обнародования манифестов возродилась и приглашает всех желающих вступить в свои ряды. Появление манифестов повергло публику в немалое возбуждение, а когда в 1616 году вышла в свет третья публикация серии, покров тайны, окутывавший эти произведения, сгустился еще больше. Третья книжка оказалась странным алхимическим романом в переводе с немецкого Его название звучит так — «Химическая свадьба христиана Розенкрейца». Герой романа как будто тоже был связан с каким-то орденом, использовавшим в качестве символов алые розу и крест, пишет Франсис Йейтс. По сути, философия розенкрейцеров была не более чем вариацией лжеучения, сформулированного в иероглифической монаде Джона Ди. Авторы этих памфлетов были политическими последователями лидера германских протестантов Фридриха V Пфальцкого. Франсис Йейтс так характеризует розенкрейцеров. Похоже на то, что движение это было запоздалым следствием путешествия Ди в богимию, событие, свершившегося за 20 лет до появления розенкрейцерских манифестов. Пропагандировавшиеся Ди идеи не были забыты, и ко времени, о котором идет речь, распространились в кругу соратников Курфюрста Пфальцкого. Будучи главой протестантской юнии Курфюрст воплощал в себе идею всегерманского объединения. Речь шла не просто о политической антигабсбургской акции. Богемское предприятие явилось выражением религиозного движения, собиравшегося с силами на протяжении многих лет. Оно впитывало в себя подспудные идейные течения, расходившиеся по Европе и искала разрешение религиозных противоречий на путях мистицизма, намеченных герметизмом и кабалой. В Пфальце формировалась культура, продолжавшая традиции возрождения, но впитавшая в себя достижение новейшей мысли. Мы могли бы определить эту культуру термином «розенкрейцерская». Женой пфальцкого курфюрста была английская принцесса Елизавета Стюарт. Ей шел тринадцатый год, когда умер Джон Ди, влачивший жалкое существование неподалеку от Королевского дворца в Лондоне. По иронии судьбы, когда Елизавета взошла на престол Богемии, ей предстояло стать наследницей Ди и Ди и надеждой розенкрейцеров. После отречения императора Рудольфа в пользу своего брата Матфея и последовавшей католической реакции, Пражские алхимики и чернокнижники были разогнаны, а их деятельность запрещена. Однако вскоре чешская оппозиция отказалась повиноваться новому королю Фердинанду Штирийскому, племяннику бездетного Матфея. Вдохновленные розенкрейцерской пропагандой, пражцы выбросили в окно королевских наместников, а спустя четыре месяца предложили корону богемии Курфюрсту Пфальцкому. Эти события послужили причиной грандиозной тридцатилетней войны, сотрясавшей всю Европу в 1618-1648 годах. 30-летняя война в политическом отношении привела к крушению Священной Римской империи Габсбургов и признанию суверенитета национальных государств над своей территорией. Вестфальский мир 1648 года уравнял католиков и протестантов и узаконил конфискацию церковных земель протестантскими монархами. Историк Сесси Леведжевуд констатирует, империя стала лишь географическим понятием. Подтвердив право князей на заключение иностранных альянсов, мирный конгресс завершил процесс дезинтеграции империи как единого государства. Из ее развалин поднялись Австрия, Бавария, Саксония, Бранденбург, будущая Пруссия. Вестфальская система окончательно разрушила католическую Европу Ватикана и империю Габсбургов, над которой никогда не заходило солнце. 8 лет спустя Нидерланды одержали победу в 80-летней войне за независимость от Испании. Миропорядок в Европе отныне стал основываться на новых принципах международного права, разработанных голландцем Гуго Гроцием. В то же время победителями в 30-летней войне стали не только Голландия, Франция, Англия и Швеция, которые приобрели новые земли. Главным бенефициаром оказался возрожденный Ханаан. Во-первых, теперь у него появились собственные государства, сначала Голландия, а затем и Англия. Голландская, Вестинская и Остинская компании, первые транснациональные корпорации в современном духе, стали мощнее собственного государства. Они с помощью эмигрировавших из Португалии евреев захватили бывшие португальские колонии и фактории в Новом свете и Азии. В Англии же разразилась кровавая революция, в результате которой этот остров стал логовом нового Ханаана. Англия идеально расположена для ведения морской торговли, и, подобно древнему финикийскому Тиру, отгорожена от своих континентальных противников. Во-вторых, протестантизм, порождение Ханаана, как мы увидели в предыдущей главе, стал теперь государственной религией в странах Северной Европы. Это означало снятие всех преград на пути дальнейшего восстановления языческих ханаанских традиций, как в культурной, так и в экономической разрешении ростовщичества сферах. Теперь Ханаан мог приступить непосредственно к борьбе с самим христианством. Эта борьба получила название «просвещение». С его помощью адепты каббалистической и языческой традиций собирались осуществить замену идеалистического мировоззрения европейских христиан на безбожное и материалистическое. Однако в тайных своих глубинах этот материализм базировался не на атеизме, а на вере в иных богов. Вместо святой троицы просвещенные верили либо в иегову каббалистов, либо в ангелов, демонов, спирита Джона Ди и розенкрейцеров, либо в великого архитектора вселенной масонов. Франсис Йейтс, выводя масонов из розенкрейцеров, отмечает, «Проблема происхождения масонства представляет собой две отдельные проблемы — проблему интерпретации легендарной истории франкомасонства и вопрос о том, когда это движение сложилось как реальный организованный институт. Согласно масонской легенде, масонство столь же старо, как сама архитектура. Оно восходит к строителям соломонового храма, к гильдиям средневековых каменщиков, создававших соборы. В какой-то момент оперативное масонство, каменщичество, то есть строительное ремесло как таковое, превратилось в масонство спекулятивное, умозрительное, в нравственную и мистическую интерпретацию строительного ремесла, в тайное общество с эзотерическими ритуалами и эзотерическим учением. Строителями Соломонова храма были ханаонейцы, а архитектором — мастер-хирам, присланный царем Тира, который также именовался Хирамом. Эта масонская легенда — выросла из традиции, которая передавалась внутри ханаанских тайных кружков и обществ со времен конверсии проигравших пунийцев Карфагенен в еврейскую общину Рима II века до Рождества Христова. Два первых достоверно известных историкам масона — это Роберт Мари и Элайс илия Ашмол. Первый был принят в ложу в 1641, а второй — в 1646 году. Франсис Йейтс пишет, «Марри, как кажется, приложил больше усилий, чем кто-либо иной, чтобы ускорить учреждение Королевского общества, аналог Академии наук, и убедить Карла II стать его официальным патроном. Он глубоко интересовался алхимией и химией. Итак, Марри и Ашмал, два человека, оставивших самые ранние достоверные свидетельства о масонских ложах, впоследствии стали членами-учредителями Королевского общества. Масонская организация стала быть старше королевского общества, основанного в 1660 году, по крайней мере, на 20 лет. Источников по более раннему периоду ее деятельности практически нет. Сам король Карл II, учредивший королевское общество, по утверждению первого масонского историка Андерсона, тоже был масоном. Недаром предшественником лондонского королевского общества была незримая коллегия, тайный клуб английских натурфилософов и оккультистов, существовавший с революционного 1645 года. Королевское общество считается первой в мире Академии наук. Оно было учреждено недавно открыто заявившими о себе масонами, которые, в свою очередь, вышли из среды розенкрейцерства, продукта оккультизма и каббалистики. Самым выдающимся членом Королевского общества стал знаменитый Исаак Ньютон, один из величайших ученых всех времен и народов. Помимо научной деятельности, приведшей к поразительным открытиям фундаментальных законов мироздания, он занимался и алхимией. Ньютон собственноручно переписывал разнообразные алхимические трактаты, включая весьма загадочные по содержанию алхимические поэмы, среды чего сохранились в его грандиозном архиве. Доступ к подобного рода текстам – Ньютону обеспечивали различные алхимические сборники, такие как Британский химический театр Ашмала. Вообще, многие идеи Ньютона были созвучны Розенкрейцерскому учению. Среди прочего, Ньютон написал знаменитую хронологию древних царств, посвятив ей 40 лет своей жизни, хотя публикация труда состоялась в 1728 году, уже после смерти автора. Хронология предприняла попытку пересмотреть принятую учеными того времени датировку мировой истории. Характерно, что храм Соломона был обозначен в ней как древнейшее событие, с которого началась вся история человечества. Взгляды Ньютона на хронологию, как и интерес к алхимии, безусловно, выдают в нем наследника ренессансной и розенкрейцерской традиции, отождествлявшей науку и магию. Эпоха просвещения, научная революция XVII века, по мнению Франсиса Йейтса, основывалась на особом подходе к природе, при котором алхимические и каббалистические традиции, сочетаясь с математикой, порождали нечто совсем новое. Быть может, именно эта часть розенкрейцерского учения, таившая в себе ростки нового мироздания, привлекла к движению некоторых крупнейших ученых времен научной революции таким образом тридцати летняя война стала борьбой ханаана за собственную легализацию по всей европе позже этот процесс был назван научной революцией или просвещением в восемнадцатом веке просветители энциклопедисты и масоны приведут к революции католическую францию которая в тридцати летней войне выступила на стороне протестантов совершив стратегическую ошибку революция это ханаана с помощью которого он будет менять Европу в своих интересах до тех пор, пока в ней не останется ничего христианского. Православную Москву этот триумф Ханана практически не затронул, благодаря религиозной и идеологической обособленности. Для России Западом являлась Речь Посполитая, самая консервативная европейская страна, оплота иезуитской реакции против протестантов. Ослабление этого природного врага России по итогам 30-летней войны, в том числе в ходе борьбы с протестантской Швецией, создало благоприятные политические возможности для воссоединения русских земель под скипетром православного царя.